Глава 18 «В академии я пропустила сегодня первую лекцию, но надеялась переписать ее потом у девчонок. Но зато успела на практические занятия у менталистов. Что мне здесь нравилось, так это тщательная отработка приемов и навыков работы. Мы несколько занятий ставили щиты и пытались проникнуть за них, пока у всех это не начало получаться, лучше или хуже». Конечно, автоматизма можно достичь только постоянной практикой, но и такие тренировки дают свой результат. А сегодня у нас было занятие по внушению и опять по защите. Как я поняла, любое ментальное действие будет сопровождаться защитой. Глядишь, таким образом защиту действительно освоим до автоматизма. Пошагово эта операция распадалась на несколько этапов проникновение через защиту, если есть, изоляция активного сознания, чтобы жертва не сопротивлялась, воздействие на подсознание, внедрение приказа, чтобы жертве казалось, что это ее собственные мысли и действия. Я опять работала с Артемием и Богданом. Мне нравилось, что парни, даже если что и видели в моей памяти, никогда не распространялись об этом. И я, естественно, о них тоже молчала. А сейчас я пыталась заставить Богдана выполнить простой приказ. «Встань и иди к двери». Но этот попрыгунчик продолжал спокойно сидеть за столом и нагло улыбаться. Сделав еще несколько попыток, я сдалась и вопросительно посмотрела на преподавателя. «Что я делаю не так, Владислав Георгиевич?» да да Я настырно называла преподавателей по имени-отчеству, напрямую спрашивая, как звали их отцов, так как у меня язык не поворачивался звать людей старше меня на сотни лет просто по имени или фамилии. И, между прочим, ректору даже нравилось. «Ты, Кира, распыляешься. Отдаешь конкретный приказ. Назови его по имени. И силы мало вкладываешь. Боишься, наверное». «Давайте, пробуйте еще раз и меняйтесь!» Я взглянула на Богдана более пристально, поймала взгляд и не отпустила его. Четко, глядя в глаза, мысленно приказала «Богдан, встань и иди к двери!» И, о чудо, этот нахальный сопротивленец встал и пошел к двери, недоуменно вертя головой. «Молодец, Кира! Поняла теперь схему?» «Да, спасибо, магистр!» и я совершенно довольная села за стол. Теперь очередь Артемия. Вот что я вам скажу. Отвратительное это чувство выполнять чужую волю. Не хочешь делать, а оно само делается. Страшное дело. Артемий приказал мне подойти к магистру и пожать ему руку. Ну ладно, я его знаю и не очень боюсь, и то неудобно. Но да, я выполнила этот дурацкий приказ. Магистр только посмеялся. На третью пару после обеденного перерыва я мчалась, как угорелая, потому что проходила она не в аудитории, а в палате местного госпиталя, так сказать, на живых примерах. Сегодня у нас было сканирование организма и определение нарушения его деятельности. По-нашему сбор анамнеза и первичная диагностика. Только если у нас мне бы пришлось опрашивать больного и выяснять, что, когда и где, то сейчас, простерев над ним руки и проведя ими от макушек до пяток, мне и спрашивать ничего не надо. Что, где и как работает неправильно, сразу видно. Мне попался человек, не маг, пожилой, работал при хозяйственной части академии, жаловался на слабость. По старой привычке хотела начать расспросы, но преподаватель, магистр Ираида Немальцева, строго приказала соблюдать тишину и работать. И мы, каждый у своего подопечного, приступили к сканированию. Почувствовав в руках тепло от потоков своей магии, раскрыла ладони над человеком. Сейчас магия, проходя через него, будет рисовать в моем сознании картинку энергетических потоков организма а если бы это был маг, то и магических. Когда человек здоров, все потоки функционируют нормально и имеют ровное свечение, в основном в бледно-розовой тональности, влияние крови. Если же где-то есть нарушение, то потоки в этом месте начинают клубиться, прерываться, путаться, изменять цвет. Чем больше нарушения, тем ярче эта картинка, а цвет приближается к густо-алому. А вот магические раны и проклятия имеют цвет от серого до черного, и убирать их может маг сильнее того, который наносил их. Сейчас я видела, что в районе поджелудочной железы потоки нарушены. Печень также с трудом справляется. «Госпожа магистр, можно уже полечить?» – обратилась я к преподавателю. Она подошла ко мне. «Ну, давайте попробуем, действуйте!» Я увеличила потоки силы и направила их на проблемные места. Под влиянием целительской магии собственные жизненные потоки человека начали исправляться, занимать правильное положение и направление. Буквально на глазах человек начал чувствовать себя лучше. Стремясь закрепить результат, я добавила еще силы и прошла по всему организму, освежая и наполняя потоки целительской магией. «Хорошо, Кира, все правильно сделала. Сама как себя чувствуешь? Все же немало сил отдала». «Отлично себя чувствую, даже радость какая-то. Первый больной вылеченный моей магией». «Ура!» – закричала я про себя. С этого дня я старалась как можно чаще бывать в госпитале и, если разрешали, обязательно лечила. Мне ужасно нравилось мое дело, и я страшно гордилась, что осуществила свою мечту и стала доктором, пусть и в другом мире. К пятнице и предстоящей поездке я готовилась очень тщательно. В багаж не попало никаких платьев, только брюки, блузы, жакеты, жилеты и сюртуки. Короткие полушубки из хорошо выделанной овчины заменяли здесь куртки. На ногах теплые меховые сапожки. Демьян снабдил меня еще одним амулетом, который определял яды, и к вечеру пятницы я была готова. Но в этот раз с нами должны были поехать Игнатий и магистр Грибова, как мне объяснили, для изучения влияния окна на людей и растения. Переместили нас к подножию хребта, который одним своим отрогом спускался к Ахтыку, но немного севернее. Близких населенных пунктов здесь не было, и теперь я поняла организаторов, которые, кроме нас, членов комиссии, набрали еще целый штат прислуги, повара, конюхи, личные слуги и целый ввоз продуктов. Сразу развернулась работа по обустройству лагеря, а нас, Игнатий и Яры пригласили пройти к окну порталу, которая находилась немного в стороне от лагеря. Я испытывала сложные чувства. С одной стороны, я сейчас увижу свой мир, по которому, конечно, скучала. С другой стороны, этот мир мне стал близким тоже. Здесь появился человек, который стал мне роднее всех родных. Поэтому я волновалась. Окно портала я заметила сразу, но только потому, что уже видела подобное. Иначе я приняла бы это замарива над землей, которая бывает в хорошую погоду. Окно колыхалось над землей на расстоянии больше метра, и мне с моим невеликим ростом заглянуть в него было сложно. Выход нашел Прохор, просто посадил меня к себе на шею, как маленькую. Мы не знали, какие силы здесь действуют и почему портал не исчезает совсем, поэтому подходили к нему осторожно и остановились на расстоянии полуметра, не касаясь границ окна, которые, кстати сказать, были нечеткими и размытыми». С высоты Прохорова роста я заглянула в окно и через мгновение, не выдержав, заплакала. Я увидела яркий солнечный день где-то на юге России, конец теплой осени. А я почему-то думала, что природа, сезона и место будут совпадать со здешним окном. Немного успокоившись, начала комментировать и отвечать на вопросы, которые задавали присутствующие. «Это юг России». Город не знаю, может, даже и была, но это место не узнаю. Покрытие дороги называется асфальт, бывает природный и искусственный, образуется из тяжелых фракций нефти, у вас в мире тоже должен быть. Павеленов и Яра одновременно кивнули, гномы говорили. Дома многоэтажные, не всегда из кирпича, чаще из железобетона. Это едет автобус. «Автомобили почти все частные. У меня тоже была маленькая машина mazda Демио». И права вы видели». «Смотри, Прохор, движение в городе регулируют светофоры и правила дорожного движения, чтобы никто никому не мешал и заторов не было». «А это что?» яры показал на мужчину, разговаривающего по мобильному телефону. «О, об этом я давно хотела поговорить с господином Павеленовым, да случая не было». Это устройство быстрой связи, мобильный телефон. Дает возможность поговорить с кем-то, находящимся сейчас далеко, даже очень далеко. Но и у нас не весь мир еще пронизан мобильной связью. Так что взять можно идею, а создать новое переговорное средство на базе магии было бы здорово». Павеленов наклонил голову и сказал, «Расскажите мне об этом подробнее потом». Я кивнула и продолжила. «В нашем обществе формально все равны, нет аристократов и простолюдинов, но уровень благосостояния у всех разный. У богатых нет титулов, однако в мире такое деление еще существует. Самая богатая и развитая страна нашего мира – Соединенные Штаты Америки, но раньше ею была Великобритания. Вообще лидерство стран меняется с течением времени». К сожалению, окно не показывает наших фабрик и заводов, а было бы на что поглядеть. Мужчины внимательно вглядывались в картинки чужой жизни. Жаль, что портал показывает только кусочек улицы. Их интересовала одежда, обувь, магазины, тротуарная плитка. В общем, буквально все, что попадало под взгляд. Прокомментировали поведение людей на улице и в целом заметили, что в моем мире люди более свободны и раскованы. Смотрели бы и дальше, несмотря на неудобства, но пришел посыльный из лагеря и позвал на ужин. Шумно переговариваясь, вернулись в лагерь и после ужина собрались у костра. Погода была хорошая, хотя и поздняя осень. Морозец небольшой, дружная компания, не хватало хорошей песни. Я поискала глазами молодого гвардейца, у которого приметила гитару. Он сидел по другую сторону костра и что-то наигрывал. Хотите, я спою вам песни нашего мира. Только предупреждаю, я не певица, раз, и я люблю бардовские песни, два. И очень-очень редко замечаю эстрадные песни. Эх, вспомним походы и слеты. «Конечно, Кира!» Игнатий дружески улыбнулся, кивнул парням, чтоб передали гитару. По форме она мало отличалась от наших. Струн 6 Немного подстроив ее под себя, объявила. Я спою песню, которая мне очень нравится, и она считается началом и символом бардовской песни, то есть написанной непрофессионалами и исполняемое ими. Бригантина. Слова Когана, музыка Лепского, 1937 год. Бригантина. Надоело говорить и спорить, И любить усталые глаза. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса. Капитан, обветренный, как скалы, Вышел в море, не дождавшись нас. На прощание подымай бокалы Золотого терпкого вина. Пьем за яростных, за непокорных, За презревших грошовый уют. Вьется по ветру веселый Роджер, Люди Флинта песенку поют. И в беде, и в радости, и в горе Только чуточку прищурь глаза. В флебустьерском дальнем синем море Бригантина подымает паруса. Голос у меня низковат для пения, Но именно бардовские песни и романсы Получаются неплохо. Еще пока пела, заметила, Что и те, кто вначале был настроен скептически, Под конец слушали с интересом, а повтор последних строчек даже попытались подпевать. А потом я отвечала на вопросы, что такое бригантина, кто такие флебустьеры. Нет, корабли и пираты в этом мире тоже были, но назывались по-другому. Миры все равно похожи сильнее, чем кажется на первый взгляд, сделала я для себя вывод. «Кира, это песня про тебя», — с улыбкой заметил Ярый. Ты, когда пела, светилась вся, музыкальный фон и твой эмоциональный совпадали полностью. «Спасибо, Кира, очень душевная песня. Прямо встрепенулся весь, захотелось выкинуть что-то этакое. Стать капитаном-бродягой, например», — засмеялся Игнатий. И со всех сторон послышались возгласы одобрения и просьбы спеть еще. «А мне не жалко, у меня тоже настроение подходящее». И я пела, как здорово, милая моя, ты у меня одна, а други и всякие другие подходящие, пока голос не начал садиться. И тогда Прохор, забрав гитару, объявил, что концерт окончен. А на следующий день окно удивило нас тем, что показало совсем другое место. Теперь это был Петербург, и не узнать его было невозможно, так как мы видели перед собой громаду Казанского собора. Я рассказала, что помнила о городе и о соборе, и дальше опять отвечала на вопросы по ходу наблюдения. Но самой мне было очень интересно, почему окно перемещается, и главное только та его часть, которая в другом мире, а та, что находится здесь, практически неподвижна. Но впечатления о мире у участников этой экспедиции были просто ошеломительные. У них глаза горели – и они готовы были торчать у этого окна сутками, просто наблюдая за жизнью города. У меня возник вопрос к Ярому и Павеленову. «Господа архимаги, а нельзя ли все это записать как-нибудь? Да и при считывании памяти тоже можно попробовать записывать изображение. Это ж какая помощь будет!» Архимаги почесали затылки и сознались, что идеи такие ходят давно, но вот взяться еще никто не пытался». «Ну так возьмитесь! Важнейшее же дело! И сколько возможностей открывает! Можно потом и маг-фильмы создавать!» «Не суетись, Кира! Сначала с дорогой разберемся! Шустрая какая!» Шутливо заворчал Ярый. «Вот же досталось Прохору и газа! Все ей нужно немедленно и сразу!» «А у меня почему-то возникло ощущение бессмысленности нашего занятия! Ну, видят маги картинку мира!» ну, подивятся на нее. Но мы же не можем попасть туда и все это попробовать и потрогать. И я все эти сомнения Игнатию высказала. А вот тут ты, Кира, не права. Нам это очень важно и нужно. Просто ты воспринимаешь свой мир как нечто известное и обыденное, а для нас все, что мы видим, абсолютно необычное и ново. Это чудо, которая для нас внезапно открылась и которую мы еще толком не осознали. Мы и предположить не могли, что такое окно существует и может быть не единственное в нашем мире. А уж то, что можно вживую наблюдать за чужим миром, нам и во сне не снилось. На этом мы разошлись по палаткам и у костра сегодня не сидели. Прохора забрали к себе маги для каких-то консультаций И я осталась в палатке вдвоем с магистром Грибовой, которая, сославшись на усталость, быстро легла спать. Я, подумав, последовала ее примеру. А утром, утром все это и случилось. Мы, как обычно, подошли к окну. Прохор опять поднял меня на плечи и шагнул вперед. И я увидела родной город. «Прохор!» — воскликнула я. «Ближе, пожалуйста, мой город!» На мои крики обернулись маги, Я махнула рукой, Прохор не удержал равновесия, и шагнул вперед, стараясь не уронить меня. Мы оказались за рамкой портала, и она сработала, только выбросила нас совсем не в моем городе и даже не в нашем мире. «Степь! Орки!» — хрипло проговорил Прохор, быстро вставая с земли и одновременно поднимая меня за руку и тут же закрывая собой. Я огляделась, стремясь увидеть то, что его обеспокоило. К нам приближалась большая группа всадников. У Прохора только шпага, которая здесь у аристократов настолько привычна, что является практически элементом одежды. У меня с недавнего времени всегда на поясе метательные ножи, но какой из меня воин, даже говорить смешно. Мы с тревогой ждали приближения всадников. Прошь, «Может, сначала миром попробуем?» – спросила я. «Попробуем, если получится», – ответил Прохор, и мы опять замолчали. Через минуту группа всадников резко осадила коней прямо перед нами. Что сказать, хорошо смотрятся сильные, выносливые на вид и люди, и кони. Кони не такие высокие и тонконогие, как беговые, зато способны нести тяжелого всадника и даже ни одного. Сами всадники – орки. Я их видела впервые, но они оказались мало похожи на фантазийные варианты нашего мира. Это были крупные, мощные мужчины, но не безобразные внешне. Даже наоборот, им была присуща некая суровая мужская привлекательность. Четкие резкие черты лица, тяжелая низкая челюсть, слегка выступающие клыки, мощные надбровные дуги. Немного монголоидный разрез глаз. Наверное, у степняков всех миров так. Верхняя одежда из тонкой замши, подбитой мехом. Сурово. Мы молча разглядывали друг друга. Наконец находящийся впереди орк с висящим на шее ожерельем из когтей небрежно произнес «Женщину на коня! Мужчина пусть пробежится до стойбища!» И он ухмыльнулся «Вождь! Прохор выступил вперед. эта женщина моя. Скажи своим воинам, чтобы берегли ее». «Твоя?» «Да, моя. Мы помолвлены». «В степи нет ничего твоего, но я обещаю, что достойбище ее никто не тронет». Он развернул коня и поскакал в степь. Меня тотчас подхватил седло один из воинов. Прохору связали руки арканом, и второй конец привязали к седлу одного из коней. Не быстро, но и не шагом мы тронулись. Я постоянно оборачивалась на Прохора, но он пока размеренно бежал за нами, а орки пока не злобствовали. Наконец, впереди показались юрты. Ровно такие же я видела в этномузее в Казахстане. Говорили, что в отдаленных районах чабаны до сих пор живут в юртах. Юрты орков стояли полукругом, образуя небольшую площадь с открытым проходом в степь. В центре площади был вкопан высокий столб, на макушке которого покачивались перья степного орла. Нас с Прохором подвели к столбу, причем Прохору явно оказывали уважение, видно из-за того, что за всю дорогу он ни разу не просил поблажки. Рядом остались двое воинов, все остальные куда-то пропали. Зато площадь моментально наполнилась женщинами, детьми и стариками. Сначала они просто разглядывали нас, потом начали переговариваться, потом в нас полетели насмешки и подначки. Не знаю, как Прохор, но я уже еле сдерживалась, чтобы не ответить. Прохор придвинулся ко мне и успокаивающе тронул меня плечом, поскольку руки у него по-прежнему были связаны. «Девка мала, больно! И таща!» какая из нее жена раздался скептический женский голос ха ха он галу пойдет у него никакой нет ответил на это мужской старчески чего это он галу и ришу пойдет визглил вступил еще один женский у него тоже нет и у корога нет и у ивора кажется сейчас начнется свара подумала я и взглянула на прохора Глаза его метали молнии, а руки сжимались кулаки. Видно было, что только огромным усилием воли он сдерживает себя, а шум вокруг всё нарастал. Ребятишки тоже осмелели, они подбегали к нам и трогали одежду, шпагу Прохора, которую у него даже не подумали забрать. Девочки уже трогали мои косы. У меня волосы до плеч, но в обычные дни я предпочитаю не прически, а простые косы, которые заплетаю и закрепляю на голове разными фигурами. Но вдруг наступила тишина, и народ разошелся, образуя широкий проход к столбу. По нему к нам подошли несколько мужчин, видимо, вождей этого рода. Впереди стояли два старика, но каких разных? Один явно бывший воин. Высокий, еще статный, с лицом, изрезанным морщинами и шрамами. Властный, но немного медлительный. На нем не было никаких привычных оркам украшений, только короткий меч в боковых ножнах. Второй немного ниже. Невысоких орков я не увидела. Очень худощавы но с перевитыми жгутами мышц. С распахнутой, несмотря на морозец, рубахой, и болтающимися на шнурке костями животных. Его лицо, тоже испещренное морщинами, светилось улыбкой. «Шаман», — подумала я. Он подошел к нам и начал двигаться вокруг нас, позвякивая колокольчиком и бубня какие-то мантры. Все остальные внимательно наблюдали за его действиями. Наконец он остановился напротив нас и, повернувшись к старому вождю, сказал. «Они чисты!» Зла них нет. Мужчина местный, женщина чужая в этом мире, а не пара, но женщина еще не знала мужской любви. Ого! Этак про меня всю подноготную расскажут. Я возмущенно фыркнула. Шаман даже ухом не повел и продолжил. Мужчина сильный воин, женщина сильная магесса, подойдет для вождя. И он, склонив голову, отошел в сторону, открывая нас вождям. Они подошли ближе, и старый вождь заметил, обращаясь к Прохору. — Я понимаю тебя, чужак. Такую птичку хочется беречь, но теперь это не твоя забота. — Почему? Прохор шагнул вперед, насколько позволил Аркан. — Потому что в степи нет ничего твоего, чужак, а за эту птичку будут биться лучшие воины моего рода. «Я не хочу обижать никого. Мой сын примет участие в боях наравне со всеми». «Настоящий бой?» — не выдержала я. «Конечно нет, птичка», — улыбнулся старик. «Всего лишь до первой серьезной раны. Ты достанешься достойному воину». «А если я не хочу?» — дерзко вздернув голову, взглянула ему в глаза. «Это не важно. Ты можешь хотеть или не хотеть». А делать будешь то, что нужно, женщина. Не переживай, — успокоил он меня. Тебе понравится. У нас сильные мужчины. Любой сможет показывать тебе звезды всю ночь. И он рассмеялся. — Вождь, — опять заговорил Прохор, — будь справедлив до конца. Я тоже хочу принять участие в боях за свою женщину. Согласись, у меня есть на это право. Мы помолвлены по нашим законам. Вождь удивлённо посмотрел на Прохора. «Хочешь бороться за неё? Учти, если ты проиграешь, тебя с позором плетьми прогонят по степи до границы, а женщина останется здесь, с победителем. Выиграть у моих воинов почти невозможно», — заметил он. «Я понял и готов». «А если проиграют ваши?» — с вызовом выкрикнула я. Не только, чтобы поддержать Прохора, но и показать, что не на тех напали. «Им будет еще хуже», — с усмешкой ответил вождь. «Ни одна наша женщина не выйдет за мужчину, который заявился на поединок и проиграл его. Так что бой будет почти настоящей птичка, в полную силу, но не до смерти, и шансов у твоего жениха мало. Но это случится не сейчас». «Нам еще надо подготовиться. Через три-четыре дня, не раньше». «Ты можешь тренироваться», — обратился он к Прохору. «Я разрешаю. Все слышали? Но если ты замыслишь побег, то пожалеешь». «Слово чести! Я докажу вам, что это моя женщина». Господи, что за упертость прорезалась у Прохора и какие-то собственнические замашки. «Моя женщина!» Передразнила я его про себя, а сама почему-то блаженно улыбалась, несмотря на патовость ситуации».